Тёпленькая пошла. Автор Винсент О. Торн Постоянным и периодическим раскопкам во дворе и отключением горячей воды посвящается. Тань, подай полотенце. Тишина. Я подвинул тазик, чтобы он не мешал мне выбраться из ванной, наступил голыми ногами на резиновый коврик на полу и высунул голову наружу. «Таня, ты где?» Жена сидела на диване, смотрела свежую порцию отборных роликов в соцсети для школьников и делала вид, что первый раз меня не услышала. «Чего тебе? Полотенце дай, а чего сразу не взял?» Она встала с дивана, дошла до шкафа и вытащила махровое оранжевое полотенце, которое любезно нам подарила её мать на какое-то там событие. Был какой-то очень важный повод. Определённо. В итоге полотенце это я получил и скрылся в холодной кафельной пещере. На дворе было жаркое лето. Июля. Наш район отключили от жизненного блага, который называется «горячая вода». Традиция у нас такая. Вот вроде всего два дня прошло, а как же тёпленькой-то не хватало. И её, и сопутствующего горячего полотенцесушителя. Дальнейшее мытьё пошло по накатанной». Я черпал воду из гигантской кастрюли, смешивал в ковшике с холодной водой из крана, поливал на нужные предметы и части тела и пытался не думать, что пора купить бойлер. Мне многие говорили про бойлер, но воду выключают на три недели в году. Плюс аварии, плюс форс-мажор, плюс так вышло. А что с ним делать остальное время, а? Вот никто и не знает. Помывшись, я вытерся тем самым полотенцем, одел чистое и выбрался в квартиру, которую прожаривало яркое летнее солнце, как мой дед Камбалу. Я старался не думать, что же могло оцарапать меня пару раз в процессе вытирания. Я старался не замечать, что солнце моментально начало топить из меня не только утреннее кофе, Ну и вчерашний пивас. Кстати, о пивасе. На дворе был не просто июль, но ещё и выходной. Так я решил прогуляться по очень важному делу в одно местечко за углом. Тем более, что на улице было подобие свежего ветерка. Я посмотрел на жену. Она свою сферу деятельности так и не поменяла. Чего не скажешь о позе. Из телефона громко и задорно голосили шедевры корейской эстрады, проедающие мозг. Я был рад, что не вижу, что там на экране. Как бы то ни было, но я решил предупредить, куда я и зачем. «Тань, я за пивом скажу Тебе взять?» «Хм, ладно. Нет, не знаю». Она пожала плечами. Это означало, что стоит взять вишнёвое и арахис с васаби. В случае чего я всегда мог разобраться с таким комплектом, а если соблазниться, невелика потеря. Я вышел из дома, нацепив шорты и поменяв футболку на недырявую. Ветерок после душной хрущобы был шикарный. Вдыхая его полной грудью, я отправился через двор в сторону гипермаркета расцветки хлеба и неба. Тропинок во дворе, конечно же, не было». Однако я представлял, что она ведёт меня мимо ржавого безумия, ака детская площадка, мимо кучи мусора, выложенного в виде памятника соответствующей реформе, мимо мёртвого голубя, застрявшего в безмолвном холме из грязи и глины, мимо великих раскопок. «Привет, Степаныч!» – крикнул я, подходя поближе к раскопкам. Мужичок лет 50 сплёвывавший в яму отходы переработки раковых палочек, подскочил от неожиданности. «Я б твой славян, ты чё так орать дурел А если б я в яму упал?» Мы пожали руки. «Чё, Степаныч, водичку когда дадут?» Ха, «А когда в объявлении написано?» «Вроде девятнадцатого. Есть шанс?» «Шанс есть всегда, Славк. Это понятно. А шанс на воду в срок. Сложно всё. Сейчас вот простой. У УК поменялось руководство, всё сложно, денег нет. Раньше хоть меняли старые трубы на менее старые, а теперь... Мне сказали рыть здесь, а дальше я не знаю. А когда поменялось-то? Да сегодня прям. Не то из Москвы причапали, не то ещё откуда. Чёрт их разберёт». Помнишь главного-то? Депутат ещё. О, так всё, он теперь к УК отношения не имеет. Хотя она типа его. <хм> ну пусть радуется, что хоть не посадили. Это да, и потом добавил. А надо бы. Остаток дня прошёл без интересных событий. Мы с женой пили пиво и смотрели по телевизору древнюю французскую комедию, которую можно цитировать до того, как актёр скажет реплику. Я рассказал Тане, что в управляющей компании какая-то революция и что это может сказаться на нашем благоденстве непредсказуемым образом. Она напомнила мне про идею с бойлером. Я погрузился в тяжкие дума. Ночью я долго не мог уснуть. Сначала я копался в телефоне, пытаясь понять, какой бойлер взять лучше. Потом я нашёл сайт, где рассказывают о выращивании табака в домашних условиях. Не то, чтобы я курил, но бойлеры рассосались. Где-то на выборе грунта я отрубился. Начались сны, которые я бы мог назвать «беспокойными». Иногда я почти просыпался, но потом проваливался обратно и продолжал смотреть мутные картинки. Я шёл по брусчатке, будто где-то в Европе, а вокруг были странные монолитные домики. Только домики эти были по пояс. Ветер, который я не ощущал, трепал флаги, сделанные из кожи. По крайней мере, мне так показалось». На флагах я видел непонятные символы и цифры. Иногда это же я видел и на домиках, но разобрать детально не мог. Где-то рядом со мной шумела толпа, но я не видел их. Не видел и какие-либо источники света, кроме яркой луны над головой. Слишком яркой. Вдруг из темноты на меня выскочил человек, Я живо узнал в нём Головнюка нашей управляющей компании. Одежда его была изодрана чуть больше, чем кожа под ней, лицо было разбито. Он крикнул мне «Беги!» и пропал из виду. Я не среагировал в нужное время, и что-то невидимое сбило меня с ног, оно бежало по мне. А я барахтался по каменному тротуару, закрывая голову и матерясь. В попытках защищаться от незримой угрозы во сне, я почти вышел за пределы кровати на его. Проснулся я в последний момент, вкатился обратно и увидел, что жена не спит. «Кто там тебя топтал?» «Да неважно, спи». Она пожала плечами и отвернулась, а я отправился на кухню попить воды. Думая о воде питьевой, я мечтал о воде горячей, чистой и с хорошим напором. Следующий день у меня тоже был выходным. Солнце пекло с самого утра, и я само собой проснулся не в самом лучшем виде. Тело требовало вернуться в ту самую среду, как завещал один известный генерал: ковшики, тазик и полотенце. На сей раз я не забыл ничего. И вот, залезаю я, значит, в ванную и понимаю, что что-то не сходится. Ванной стало в разы теплее, чем обычно. Трогаю я полотенцесушитель. А он горячий. Открываю кран и на всю квартиру. Да ладно! За дверью раздались быстрые шаги. Жена постучала. «Слав, нормально всё?» «Тёпленькая пошла». «Уже?» «Вот тогда». Она ушла, я помылся и задумался. «Почему так?» «В чём подвох?» Происходящее даже не начинало казаться мне реальным. Мне нужны были ответы. Я знал, что страж Великой Ямы во дворе может мне помочь. Ямы я не нашёл. Стража сперва тоже не обнаружил. Зато на дворе из ничего выросла детская площадка, новые мусорные контейнеры и тропинка. Она вела меня по старым местам, но мои ноги не погружались в грязь, собачий кал и мусор. Даже голубя не было. В голове проносились эмоции из смеси негодования, непонимания и чего-то вроде страха. Это же я увидел на хмельном лице Степаныча, который сидел на новенькой лавочке и пил горькую, не закусывая и не морщась. «Степаныч, привет! Что тут происходит вообще?» Он посмотрел на меня диким взглядом, не столько пьяным, сколько просто одуревшим. «Славка, они чё-то делают!» «Чё-то непонятно, если, Лавк... Ты же знаешь, что воду уже дали?» «Знаю, конечно, знаю. Они ночью пригнали людей своих, транспорт, всё сделали, положили, заварили и уехали. Дорожки вот эти, песочницы, с утра наполнили. А ты чего? Меня пока не уволили. Он, наверное, торнут Лавк, он отхлебнул». «Они мне так и сказали. В ваших услугах мы пока не нуждаемся. Я жаловаться, они там везде. Все начальники, все работяги, вся ихняя. И старый директор пропал. Трубку не берет». выходят они меньше, чем за сутки сделали то, что старые из не могли сделать годами. «Как-то это... неправильно. Подозрительно, славян. «Я ничего не понимаю». «Да, я как-то тоже. А там не китайцы? Они ж так строят. Да лучше б китайца. Все лучше, они хоть...» «Люди?» Он поморщился. «А эти, выходят кто?» «Да они какие-то одинаковые все. Что мужики, что бабы. Хорошо, хоть пола разного, хоть как-то... Как роботы, знаешь?» Вежливые все правильные. Там в офисе всё поменяли. Кондиционеры понавешивали, вода стоит, пей сколько хочешь. И эти, как их, когда потолоном-то очередей вообще нет. А, я, наверное, завтра туда схожу на обеде. Может, они разберутся, почему в доме напряжение прыгает. На той неделе лампочка взорвалась. Да и по водосчётчикам надо вопрос решать. «А чё завтра-то?» «Так и выходной сегодня же». они всегда работают, только на ночь уходят куда-то. Всё, нет больше старых порядков». «Ну-ка пошли посмотрим, как там». Так мы отправились в выходной день, в цитадель зла. То есть в ту структуру управляющей компании, где принимают население, берут оплату, очереди из бабок и прочее развлечения которое недоступно через интернет. Либо рассчитанная на тех, кому недоступен интернет в принципе. Для нашего городка это всё было очень важно, ибо QR-код был матерным словом. Степаныч, видать, решил, что нужно собрать «братство кольца». Так что с нами увязались два местных колдыря. Их сняли с вечного поста возле наливайки. Сработала наживка из того, что Степаныч не смог осилить в одну каску. Так мы добрались до здания управляющей компании. Оно никуда не переехало и внешне особенно не поменялось. Тот же старый вход, та же вывеска. Только изменились часы работы – а на ступеньках появилось какое-то покрытие, вероятно, противоскользящее. Но лето стояло на дворе, оценить было сложно. Так как мои сопартийцы изрядно нагрузились, наш путь пролегал мимо таверны, я решил пойти внутрь один. Как известно, одномойте слишком опасно, но к тому случаю правила отношения явно не имело. Глубокий вдох, и я зашёл. Внутри была поразительная чистота и очень приятная температура после внешней жары и духоты и теловых испарений в шаге от меня. Я заметил небольшую очередь. Две бабули, мужик и парень студенческого возраста. Последний был в наушниках и листал ленту той же социалки, что и моя жена, и не заметил бы даже апокалипсис. Да и я уверен, что он не так часто бывает в подобных местах. Остальная публика присоединялась к моему беспокойству. Бабули ёрзали и тихо переговаривались. Я обернулся на автомат для выдачи талонов. Он поразил меня чудным сочетанием простоты сложности. Вроде вот оно, бери талон, и не надо спрашивать, кто там крайний, кто по записи. С другой стороны, как же там было много вариантов. Ужас просто. Ладно я, а как вот эти бабфроси разберутся? Не удивлюсь, если взяли первый попавшийся. Я всё же чуть покопался и получил талон по поводу замены счётчиков. Разумеется, я воспользовался кулером. Халява же. Со стаканчиком воды я присел на удобную лавочку и посмотрел на бабулек. Они зыркнули на меня. Кажется, я увидел, как дёргается века той, что сидела подальше. Но рассматривать было некогда. Один из сотрудников освободился, и пришла моя очередь. Я даже воду допить не успел. «Это вообще легально?» Я подошёл к длинной стойке, к нужному окошку, где вместо стандартной тётки с вечным обедом сидел молодой улыбающийся парень. Он будто с плаката сошёл, и для того условного плаката необычное фото использовали, а нейросеть. Симметричное лицо, коих не бывает, белоснежная улыбка в 42 зуба, какая-то униформа, похожая на китель пилота. Я посмотрел через мутное стекло, которое нас разделяло, но чуть правее. Там сидела девушка. Такая же. И она будто была близнецом этого паренька, только в женском исполнении. Если его накрасить и подложить чуть ваты под униформу, то они стали бы идентичными на вид». «Э-э-э, здрасте. я…» «Добро пожаловать в управляющую компанию 3-3-0-1», он прям прочеканил. «Меня зовут Анатолий. Чем могу быть вам полезен?» Я поймал себя на том, что начинаю покрываться испариной. Такое было только в детстве, когда я смотрел «Сплет Ружесы» на батиной кассете. До сих пор не знаю название этого фильма. «Ну, хорошо. А ещё когда с Танькой знакомился в студенчестве. У нас длинная история взаимоотношений. История превращения Омеги во что-то иное. Ага. Но эта история — другая история. Да мне бы счётчик поменять дома. Для воды. Заполните, пожалуйста, форму». Он протянул мне бланк. Заполненную форму отдадите в окошко номер девять. Окошко номер девять находится в конце зала. Проходите без очереди. Вашу заявку зарегистрируют, с вами свяжутся перед прибытием специалиста. А, а оплачивать как? Если ваш прибор учёта возрастом менее 30 лет, то замена не потребуется. Нами будет составлен акт о повторном введении в эксплуатацию. Услуга будет оказана бесплатно. Если прибор старше указанного возраста, то вы обязаны обеспечить специалиста прибором непосредственно. Однако вам будут положены существенные льготы на первую половину года по оплате водоснабжения при отсутствии иных долгов. Могу я вам ещё чем-нибудь помочь? Если честно, то где-то в середине его бодрого спича я поплыл. Всё им сказанное просто не могло быть правдой. Я хотел у него переспросить всё ещё раз, но слова застряли в горле, и я откашлялся и под всего доброго отправился к столику, где можно было заполнить бланк. Бланк был отпечатан на дорогой бумаге. Был просто лаконичен. Когда я закончил, я отдал бумажку в указанное окошко где его под «Здравствуйте, до свидания» приняла девушка-копия той, что сидела возле Анатолия. «Выйдя на улицу, я вдохнул полное лёгкие, грязного зловонного воздуха моего городка и меня немного отпустило». Моих товарищей по несчастью нигде не было, и я сделал вывод, что они отправились за чудотворным зельем, чтобы было проще обдумать ситуацию. Я пожал плечами и пошёл домой. Нужно было доложить жене результат разведки боем. Пока я брёл до изменившегося в край квартала, я слышал в голове чеканную поставленную речь оператора. От неё пульсировал мозг, и начинали болеть зубы, которые давно просились к дантисту. Дома я объяснил ситуацию Тане, и она даже оторвалась от телефона, где смотрела, как готовить домашний сыр, обедая бутербродами с сырным продуктом, зато со вкусом грибов и жареного лука. «А сказали, когда приедет сантехник?» «Я надеюсь, что не ночью. Эти ребята как-то плохо дружат со сном и отдыхом». И вот стоило мне закончить предложение, на мой сотовый поступил звонок с неизвестного номера. Бодрый голос трубки сообщил, что сантехник приедет через час». На мои уточняющие вопросы мне сообщили, что любые работы по установке нового прибора будут производиться ровно через три дня. И если ничего делать не надо, то от меня ничего и не требовалось. Только дома быть. Я был, сидел и ждал. Ждал, признаюсь, Анатолия, потому что в трубке был его голос. Ровно через час в домофон позвонили. Сантехник поднялся на лифте и зашёл в наше скромное жилище, сияя улыбкой и чистотой формы. Он представился Прохором. Я поразился такому имени и решил не задавать вопрос, является ли он братом Анатолия. Бахилы, перчатки пять минут времени на орудование новенькими инструментами, и он дал мне подписать бумажку, что теперь у меня всё хорошо. Денег он никаких не взял, максимально официально попрощался и отбыл. Я повернулся к Тане. Она посмотрела на меня двумя блюдцами, пытаясь моргнуть. «Ты видел?» «Что именно?» «У него...» Один зуб длинный, улыбка из палаты меры весов, а один зуб выбивается. Тут я понял, что я это видел и там, в ука. Один зуб Анатолия был явно длиннее, чем надо. И это был не Клык, а тот, который рядом, ближе к центру. Просто тогда я был сильно озадачен и не уловил такой странности. И вот схожесть сотрудников управляющей компании выразилась даже в этом. Наверное, у девушек было так же, но я не разглядел. Ночью мне снова не спалось». На следующий день нужно было выходить на работу, чтобы исполнять важный функционал менеджера самого среднего звена. Но в голове крутился миллион мыслей. Роботы. Инопланетяне. Инопланетные роботы. Около часа ночи я провалился в очередной беспокойный сон. Снова я иду по брусчатке. Вокруг те же серые мини-домики, и флаги колышутся на ветру. Кое-что изменилось. Появилась дымка. Зеленоватый туман, сквозь который проглядывали силуэты. Я решил приблизиться к наибольшему скоплению таковых. «Извините, я здесь случайно оказался. Мне бы выход найти». Группа незнакомцев меня проигнорировала. Они стояли ко мне спиной, что-то обсуждая. Одеты они были в офисном стиле. Чёрные брюки и юбки, чёрные пиджаки. Я пытался разобрать их шёпот, но ничего не понял, так что я подошёл ближе... И похлопал одного из них по плечу. И «Извините, ко мне повернулась целая бригада анатолиев разного пола. Они улыбались и смотрели на меня, не моргая. Я отчетливо видел их неестественно удлиненный зуб, одинаковый у всех, но на сей раз в их внешности». Поменялось кое-что еще. Они все были лысыми. И мужчины, и женщины. Я мог видеть, как сквозь их скальпы проступает ряд маленьких костяных наростов, или рогов, или шипов. Я не уточнял. «А это вы? Мне бы выйти отсюда». Они продолжали улыбаться и молчать. Тёпленькая на сей раз не пошла, но нервы мои сдали, и я бросился бежать. Сон решил устроить аттракцион с почвой киселём. Мои ноги увязались, запутались. И я упал. Стыковка моей туши с полом прошла успешно и помогла полностью проснуться. Я поднялся на ноги, посмотрел на жену. Ой, хоть и с пушки стреляй. На часах было 4 утра, и я собирался лечь обратно. Вот только моё внимание привлекли пьяные крики со двора. Нет, не так. Не пьяные, а обожратые, я бы сказал. Я выглянул в окно и увидел, что во дворе что-то происходит. Машины светят фарами, мечутся какие-то силуэты, толпа явно собралась нехилая. Почесав затылок, я принял решение одеться и спуститься вниз, разведать обстановку. Обстановка была, прямо скажу, лютая. Толпа дворовых мужиков, человек, наверное, 10-12, метались возле места недавних раскопок. Многие, как я и предположил, были изрядно пьяны. Раскопки были возобновлены, но уже сугубо подручными средствами. Толпа нигде не могла взять экскаватор или подобную технику, но дурь в голове и этанол им сил. Трубы увидели свет луны и дышали ночным воздухом. Возле ямы, с ломом в руках, стоял Степаныч. «Да я, я им покажу, они у меня посмотрят!» Я подошёл ближе. «Чего случилось, Степаныч? Да хер ли они лезут-то вообще? Кто они такие-то?» Другие мужики одобрительно завыли. В руках у них были лопаты, монтировки, топоры и бог знает, что еще. «Но «Ничего, мы им дали, будут знать», – не унимался Степаныч. «В смысле, вы им дали?» «Да пусть тоже погреются», – крикнул другой мужик из толпы. И я увидел, как он пинает ногой опустевшую канистру из-под горюче-смазочных. «Вы... вы чё сделали?» ничего страшного, Славк! Будут занать!» «Давайте, мужики, пора работать!» Пока я искал слова межмыслительного потока мата, Степаныч и еще три тела спрыгнули в яму к трубам. Смотрю, они уже начали долбить там все и курочить. Я подбежал к яме, увидел, что вход ход пошел еще и резак. «Мужики, да хорош, хватит херней страдать!» «Отстань, Славка! Не помогаешь, так хоть и не мешай! Вы сдохнуть решили?» Они только ржали и продолжались заниматься тем, чем занимались. Воодушевившись действием, к ним слезло ещё три человека, включая утренних алканавтов. Не знаю сколько это всё продолжалось, но у них получилось. Я в нужное время сбежал подальше. Под крики радости, а потом ужаса, из-под земли фиганул нехилый фонтан, проваривая в глиняном нутре самопровозглашённых народных героев. Кого-то накрыло и вокруг ямы. Спасать там было некого, но я начал трясущимися руками звонить в 112, и тут понял, что уже опоздал. Ко мне галопом бежала пара гвардейцев с не самыми добрыми выражениями лиц. Пока я героически сражался с их дубинками, своими мягкими телесами, где-то вдалеке я услышал и сирены скорой, а затем и голос. требуя немедленно остановиться». «Анатолий». Я поднял взгляд чуть выше, чем меня ткнули мордой лица. Надо мной стоял молодой представитель правоохранительных органов. Он определённо являлся каким-то начальником тем двоим, что проводили моё задержание с излишним рвением. И да, он в том числе являлся точным клоном всех представителей УК. «Вы и здесь теперь?» «Действовать необходимо строго по инструкции. Задержанного необходимо доставить в отдел для выяснения обстоятельств. Ваши действия недопустимы». Гвардейцы что-то помычали и повели меня с собой. Так сказать, в служебный транспорт. Я повернулся на их бравого командира. Он посмотрел на меня и улыбнулся сверкнув длинным зубом к фонтану тепленькой спешили люди или уже не совсем люди Данная история была написана участником конкурса писателей на пикабу, организованного Моран Джурич, спонсором которого является канал Некрофос. Каждый месяц мы с Моран предоставляем возможность начинающим не только писателям проявить себя на ту или иную тему, и поддерживаем их старания денежным гонораром и возможностью прозвучать здесь эксклюзивно для наших зрителей. Только что прослушанный вами рассказ открывает цикл озвучки конкурсантов на тему «Лето». И для открытия, мне кажется, выбор именно этой, лёгкой, в чём-то даже милой, весёлой истории, но зато неимоверно правдивой и всем знакомой оказался вполне удачным приветствуйте автора в комментариях, делитесь своими впечатлениями, а я для вас там в закрепе оставил ссылку на другие рассказы данного автора, Винсента О'Торна, чтобы было чем еще скрасить этот летний вечер. До встречи в комментариях и, надеюсь, совсем скоро обязательно услышимся.